Яр высадил Луку у кондитерской, наградив напоследок таким поцелуем, что она едва не задохнулась. Войдя в помещение, она остановилась на пороге, оглядываясь. Тёмка сидел в углу, подальше от окна. Костыли были пристроены за спинкой кресла. Горло перехватило. Не давая слезам затуманить взгляд, девушка быстро подошла и потрепала брата по обросшей макушке. При этом переувеличенно радостно улыбаясь сказала она. Давно сидишь? Минут пять улыбнулся в ответ Тёмка. Заказал нам с тобой какао с маршмеллоу, представляешь? Если на сладкое тянет, значит, не все потеряно в этой жизни, пошутила Лука, а на душе было муторно. Брат сидел неловко вытянув ногу. Видно было, что хотя он уже и приспособился, сидеть не особенно удобно. Давай свой телефон, фотки скину, протянул руку Артём. Знаешь, никогда бы не подумал, что ты не мамкина дочь. У вас же характер один, и прямо скажем, не сахар. Чуть что не по-вашему вспыхиваете. Зато ты у нас пример добродетели и спокойствия. Беззлобно ответила Лука, протягивая телефон. Сравнение с приемной матерью, вопреки всем ожиданиям, не было неприятным. Официант принес уютные чашки с какао и смешными зефирками в виде розовых пятачков. А Лука вдруг воочию увидела, как в снежной дымке хохочущий тёмка в мешковатой куртке и штанах чудовищной расцветки слетается со склона ветит бог она не хотела ему зла если бы кто-нибудь помог научил как исправить прикажи ему спать вдруг прошелестело стела стылым ветром вызвав мурашки на коже давай не бойся получилось с ведьмаком с человеком тем более получится голос неслышимый мощный глубокий был знакомым только сейчас звучал не наеву, а в голове у Луки. Так говорил призрак Альберан, то ли в яве, то ли во сне, привидевшимся девушке на кухне Ольфисы Палны. Хорошо, что чашку в руки не брала еще, а то расплескала бы, услышав его. Бр. Цёмка, нерешительно сказала Лука. Спи. Чего? Брат смотрел на телефоны, которые передавали друг другу информацию. Посмотри на меня, бесцветным голосом повторила она. В руках билось странное ощущение, словно некая сила натягивала кожу, пытаясь выбраться, жгла изнутри. Артем поднял удивленные глаза, и тут через луку, прямо через гортань мощным потоком прокатил властный приказ: "Спи". Брат уронил голову на грудь, задышал размеренно и ровно. Молодец, дитя похвалила невидимая Альберан. Сядь рядом, придержи его, чтобы не упал. Положи руку ему на колено, почувствуй плоть. Это сделала я? подумала Лука послушно, придвигая к тёмки стул. Со стороны казалось, будто они склонились над телефонами, что-то показывая друг другу. Ты. Я лишь направила твою силу. Что ты чувствуешь? Под рукой у Луки оказалась острая Тёмкина коленка. Вновь захлестнула жалостью к брату. Вспомнилось, как подтаскивала его на руках к подоконнику, смотреть на улицу, когда он болел. Оболел часто, худенький, сопливый, доверчиво прижимался к ней горячей спиной и сопел. Жалость прочь голос призрака замораживал У тебя есть ошибка, которую нужно исправить. Нельзя испытывать вину бесконечно. Так делают те, кто ничего исправить не в состоянии. Да, с первого раза ты добьешься немногого. Но если поймешь, как мы это делаем, дальше сможешь сама. Мы? переспросила Лука. Мы? Те, для кого нет ограничений ни во времени, ни в пространстве, те, кто пребывает в этом мире с момента его зарождения и уходит лишь по собственной воле, устав от него. Мы те, кто владеет всеми умениями хранителей, а не одним, как остальные. Мы сестры равновесия. Услышанное было слишком неожиданно, страшно, непонятно. Зажмурившись, Лука сосредоточилась на ощущениях под ладонью. Она не видела кость, собранную из осколков и оттого похожую на мозаичную, но видела грубые шрамы в тех местах, где их не должно было быть. Утолщение на месте швов сосудов, она их чувствовала живыми нитями, горячими и холодными потоками. И картина была неправильной. Молчаливое одобрение Альберан пугало не так сильно, как ее слова. Лука забывала о ней, выстраивая в сознании правильную картину. Она понятия не имела, откуда в ней познание об анатомии и физиологии, но знала точно, как должно быть и действовала в соответствии со своим внутренним убеждением. Страшно болели пальцы, Или боль свила гнездо в висках и затылке. На первый раз достаточно. Прошелестел призрак. Ты еще не можешь пропускать через себя силы столько, чтобы исцелять сразу, но в следующий раз уже обойдешься без посторонней помощи. Главное, ты почувствовала, как надо. Постарайся запомнить это ощущение дитя, ощущение правильного и неправильного. Это альфа и омега нашего дара, полученного от вселенского цветка. А теперь прощай. Но, позабыв о том, где находится, воскликнула Лука. Однако призрак уже исчез, оставив множество неотвеченных вопросов. А чего? встрепенулся Артём. Какао пей, не терпящим возражения тоном приказала Лука и тоже вцепилась в свою чашку. Ей нужно было несколько мгновений тишины, чтобы прийти в себя. Брат поёрзал, устраиваясь поудобнее, чуть согнул больную ногу, покосился на неё с удивлением, будто на чужую конечность. "Ты когда ко мне в гости приедешь?" тихо радуясь переменам, спросила Лука. Магическое могущество без границ, ощущение правильного и неправильного, вселенский цветок Лучше поговорить о приятном. Да вот начну лучше ходить и дойду. Охота на кота твоего глянуть. Помнишь, как мамка нам всю плешь проела, когда мы щенка притащили? Хороший был щенок, грустно вздохнула Лука, глаза карие, пус розовый. А как он мои носки съел, возмутился брат. Выел пятки по диаметру. А как Они с удовольствием предались воспоминаниям. Падающий на улице снег таял, едва долетал до асфальта. Зима не вступила целиком в свои права и баловалась осадками. В душе Луки тоже таял лёд, вызванный воспоминанием о той злосчастной ночи. Всё образуется. Постепенно всё образуется. Завибрировал лежащий на столе телефон. Лука протянула руку. Муня, привет. Прости, что не отвечала вчера, торопливо заговорила она, чувствуя себя виноватой. После звонка Анфисы Пални отключила телефон на хрен, чтобы ничто не помешало быть с Яром. Приезжай к нам. Голос подруги звучал как-то странно. Бросай все и приезжай. Что-то случилось? Сердце ухнуло куда-то и забилось запертым в клетку зверьком. Убили Юлю Всеславскую. Приезжай. Муня отключилась. Лука смотрела на телефон с таким ужасом, будто в ладони у нее свелась кольцом ядовитое змея.